«Глава пятая». «Где Гладкова?» — спросил Акимов у Сони. «Та вздернула нос». «Мне почем знать, стану я за овцами бегать». Введенский молчал и улыбался. Он в сущности изменился мало. такой же тощий, долговязый, разве щеки ввалились еще больше, на голове уже ни одного черного волоса, но хитрая морда гладкая, и глаза смотрят остро». Он, наконец соизволил подняться, сделал несколько шагов, заметно кринясь набок, Видать, снова спину сорвал. Футляр переправил подмышку. Вальяжно, как настоящая белая сволочь, сдергивал перчатку и, сдернув, протянул ладонь. «Желаю здравствовать, гражданин лейтенант!» Сергей машинально потянул руку, но замешкался, увидев, какая у Веденского ладонь. «Серая, страшная, в каких-то язвах!» В кожных складках залегла грязно-пепельная то ли пыль, то ли грязь. Введенский с пониманием ухмыльнулся, собрался натянуть перчатку обратно, но Акимов все-таки пожал ему ладонь. — Что у тебя с руками? — Цемент, ожоги, — кратко объяснил Введенский. — Какими судьбами, Михаил Лукич? — Гуляю себе, заплутал, — улыбаясь, завел он. — Смотрю, Сонька с компасом, блуждала в трех деревах и ругала с последними словами. Он отвесил племяннице легкий подзатыльник, а она, ласковым котенком, боднула головой его лапищу, совершенно не смущаясь ее уродства. И принялась оправдываться, показывая компас. Глупая штука сломалась, дядя возразил. Нечему там ломаться. Пользоваться надо уметь. Показываю еще раз. И, зажав меж коленей футляр, освободил руки, принялся объяснять. А спросил. Где Ольга? Не поднимая головы, тот спросил. Ольга? Это которая? Нога огромная. Хромает. Уголовник. Футляр. Явно этот. Человек умный, образованный, обаятельный. Наверняка может найти подход, как минимум к Катьке нашел. Но убивать? Он не по этой части, чистоплюй, и спекулянт. Хотя кто его знает, на что он способен? Спокойно, как он себя ведет. И слишком близко Сонька к нему стоит и голову наклонила. Что если сейчас... Девчонка в очередной раз что-то раздраженно переспросила, и дядька в сотый же раз, разъясняя одно и то же, обозвал ее тундрой, приобнял так, что ее цыплячья шея казалась как раз на сгибе длинной клешни. Нервы сдали, Сергей вынул пистолет, Введенский привычно вздернул руки. — Сидеть! — скомандовал лейтенант. — Соня, отойди. — Зачем? — сварливо спросила она, даже головы не повернув. — Сказано, отойди, слушаться надо старших. — заметил Введенский. На него-то девочка соизволила глянуть, потом и на кимова обратила внимание. Отошла, так и быть, присев на корточки, продолжила рассматривать строптивый прибор. Потом достала ножик, и Сергей сглотнул ледяной ком в горле, небольшой, с коротким лезвием. Стараясь говорить спокойно, лейтенант спросил. — Соня, откуда нож у тебя? Она раздраженно ответила. — Миша дал. Вы своими делами занимаетесь и продолжила ковыряться, не обращая на взрослых внимания, как бы решив, пусть их дури маются. Михаил, продолжая держать руки вверх, дружелюбно поинтересовался. — "Что это ты, Сергей Павлович, пушкой тычешь? В связи с чем? — Где Ольга? — проскрежетал лейтенант. Введенский терпеливо уточнил. — Что за Ольга-то? — Гладкова. — А, это твоя, что ли, пачерица? — Да. — Почем мне знать? — «Почему ты не в колонии? Сбежал?» Михаил присвистнул. Сонька подняла голову. «Достань бумажку из кармана, отдай дяде милиционеру», — девчонка спросила. «Что, сам не можешь?» «Пока нет», — Акимов сплюнул. «Соня, сиди, где сидишь, а ты руки держи, не опускай». Подошел сам, обхлопал карманы на пиджаке. Введенский подсказал. «Слева, в потайном. Разберусь». В самом деле, во внутреннем кармане, наряду с прочим, Оказалась у него справка, подтверждающая право заключенного Введенского МЛ на краткосрочный отпуск. «Форма, почерк, печати, вроде бы все правильно, черт его разберет!» Акимов, скрипнув зубами, разрешил. «Опусти руки!» Введенский с облегчением повиновался, потряс кистями. «Благодарствуйте, а то зудят сил нет! Почему идешь через лес, не едешь на электричке? Полезно для здоровья, ноги свои и бесплатно!» Не болят? Поливык. На поезде-то быстрее. Это если в нормальной одежде, Веденский развел полы своего лапсердака. В таком смокинге каждый постовой останавливает. Это хорошо, что перчатки по случаю раздобыл, а то того и гляди на Короленко упекут. Что за Короленко? машинально спросил Сергей. Пансионат для сифилитиков брезгливо пояснил Веденский, и скроил такую гримасу, что Акимов почему-то решил оправдаться. Да, мне-то откуда знать? И мне лишний раз своей вывеской светить нет резона. Скрипка откуда? То ли почудилась, то ли лучезарно щербатая улыбка все же померкла. Во всяком случае, Веденский помедлил, прежде чем ответить. Нашел. Где? Он развел руками, махнул куда-то назад, в лес. Там. Хочешь, пошли покажу. Двадцати верст не будет. Врешь ведь? Михаил удивился. А что, украл, что ли? Я не по этой части. И потом, мне к чему такие дешевки? Ты почем знаешь, сколько она стоит? На, сам смотри. Введенский, протянув футляр, постучал длинным серым пальцем. Четверть. Детская. Казенная. Видишь номер? На паркат в музыкальной школе взята. Грош цена ей. И... Да никто не купит, чтобы не залететь за кражу государственного. Ну... Так, а брал зачем? И оставил бы, где нашел. Никак невозможно было оставить. Инструмент нежный, испортиться. Я и прихватил в... в бюро находок сдать. Нет у нас в районе бюро находок, а я и не сюда нес. Акимов смотрел выжидающе. Михаил повел речь уже не нагло, а вполне по-людски. — Палыч, чего крысишься? Ты же меня не первый год знаешь, и помогал я тебе, и документы чистые, ты сам видел. Отпуск у меня, иду семейство повидать, криминал, что ли? И, к слову, к вам вопрос, почему дети малые одни по лесу гуляют? — Но ты-то куда? — Вскинулся был Акимов, но сдержался и вполне радушно пригласил. — Раз все равно к нам идешь, то пошли вместе. — Пошли. А зачем? — Сперва Соньку домой забросим, поздороваешься, потом в отделение заскочим. Введенский потер подбородок, одобрил, но с сомнением. — План хорош, но вот к вам-то зачем? Обязательно. — А что? Отметишься и с нашими поздороваешься. Поговорим о том о сем. Михаил подумал, после паузы снова заговорил. — Послушай-ка, Акимов, из-за этой вот физгармонии, сэр Бор? — Нет, конечно, — тотчас соврал Сергей. Введенский не поверил, но покладисто заверил, что все понятно, и поторопил. — Что ж, шагаем, а то скоро стемнеет, и дитё застудим. Он потянулся взять сонку за руку, но Акимов не позволил, ухватил сам. Некоторое время прошли, потом Введенский, обо что-то споткнувшись, принялся хромать сильнее. — Не беги, лейтенант, — попросил он. — Разваливаюсь, да и портянка, сука, сбилась. Поддержи инструмент. Акимов, одной рукой держа Сонькину лапку, второй взял протянутый футляр. Разваливающийся, в кавычках, Веденский сиганул в кустарник и задал стрекача. Лейтенант рванул за ним, но под ноги тотчас кувыркнулась глупая Сонька. Акимов едва успел перескочить через нее, а в Веденский бежал весьма бодро, его корявый силуэт был уже в сумерках едва виден. Акимов прицелился, поймал его на мушку. Вдруг Сонька, прыгнув, повисла у него на руке, потом впилась мелкими острыми зубами. Попала как нарочно в нерв. Сергей выматерился, стряхнул ее. Легкая девчонка отлетела, но снова стала прыгать на него, как взбесившийся бурундук. Оторвут от руки, повиснет на ноге, стряхнут с ноги, хватает за рукав, сломанными коготками полоснула по лицу. И вдруг лезвие блеснуло, Акимов взвыл, зажимая запястье, кровь брызнула цевкой. Нож у Соньки он выхватил, но не успел отбросить, как она вцепилась руками в лезвие, зашипела, и тут все прекратилось. Девчонка откатилась в сторону и, размахивая ладошками, разразилась рыданиями. Сергей не сразу понял, что они на поляне не одни. Получилась снимая сцена. Откуда-то взявшаяся Ольга, выкатив глаза и раскрыв рот, стояла, глотая воздух. А стопчук стоял, руки в стороны. Сначала буры от прилившей крови, точно свекла. Потом начал белеть, белеть, как мукой обсыпанный. Возник откуда-то колько пожарский который совершенно по-мальчишески зажал рот ладонью. Наталья с диким воем кинулась к дочке. Акимов узрел себя со стороны. Встрепанный, красный, размахивающий пистолетом, в сторонке вопит благим матом, бьется в маминых руках перепуганное сонечко, размахивая кровавленными руками. Валяется на траве этот дурацкий футляр от скрипки и нож. — Смерть моя пришла, — решил он, положил пистолет на землю и зачем-то поднял руки. Нет. Наталья не загрызла Палыча прямо в лесу. Отбили. а Остапчук и Колька просто держали взбесившуюся бабу за руки. Оля белая, как полотно, что-то убедительно-утешительно бормотала, перетягивая сонки руки, отоорала, стоя на одной ноте. Когда подоспел, запыхавшись, серо-бордовый Сорокин, то немедленно взмолился, ткнув пальцем Вакимова. — Ваня, родной, убери его, уведи. — Куда прикажете? — послушно спросил сержант. «До ближайшего дота, оврага, сортира, куда угодно, не то я его сам пристрелю!» Городил он, конечно, чушь, а делал дело. Оттер от остальных впавшую в амок Наталью, ухватил икающую, синеватую, кровью заляпанную Соньку и на хорошей скорости погнал обеих из лесу, держась сзади, точно А Остапчук предусмотрительно, как следует отстав, сопровождал деморализованного Акимова. «Ребята...» Коля с Олей разумно плелись в еще более дальнем арьергарде и все тормозили, пока не оказались одни на сумеречной лесной тропенке. Колька, выслушав Ольну версию происшедшего, сначала выдал ей легкого леща, но тотчас чмокнул в темную растрепанную макушку. — Не леви, не леви, все ж хорошо. Я так перепугалась, да как представлю, что могло бы, ой-ой-ой. И снова вся смочилась и разревелась. — Выключи фонтан, — призвал Колька. В следующий раз сто раз подумаешь, прежде чем молодняк в лес волочь, особенно Соньку чокнутую. Мать честная, вот шляпа-то! Но ну, ты посмотри, прибор посеяла. На тропинке тускло поблескивал злосчастный компас. Корень всех случившихся бед, по всей видимости, выроненный или даже специально брошенный. Пожарский с надеждой спросил. «Расколошматить? Ты с ума сошел!» — всполошилась Оля, подбирая. «Смотри, такая древность, красота!» Кулька посмотрел, ну да, прибор солидный. Плавал, небось, с Крозенштерном, не то с Берингом. Такой ценности место в музее, но в хибарке в Веденских, это всем известно, и не такое можно нарыть. Прихватив компас, они пошли дальше, вскоре оказались на развилке. Левее шла менее натоптанная, ведущая через полупустые уже кварталы на третью улицу Красной Сосны, где обитали ненормальные введенские. Правая, куда более широкая, вела в населенные кварталы — Ребята видели, как Остапчук гнал туда вялого и безмолвного Акимова, старшего по званию и куда ниже стоящего по интеллекту. Коле соли взяли левее и прибавили ходу, но разумно не нагоняли группу, конвоируемую Сорокином. Держась на приличном расстоянии, все-таки видели, что Николай Николаевич, который всю дорогу пытался извиниться, утихомирить, умаслить и прочее, успеха не добился. Наталья вот утешительно уважительных слов и мольбы как будто все более и более распалялась, и когда добрались до дома, совершенно утратила человеческий облик. Она брызгала слюной, бушевала, грозила прокурорам и ужасными карами всем, в особенности ему, допустившему к службе ирода убийцу Сонька, вырвавшись из рук, плюхнулась на землю, подвывала, баюкая раненые руки. Вывалился из своей половины самый младший веденской, Мишка, и, набрав воздуху, взревел пароходным басом. Как удачно, что этот сумасшедший дом — единственный обитаемый на улице. А то соседи свихнулись от подобного балагана, а потом с прибаутками сожгли бы этот вертеп к дьяволу. Выскочила бледная Катерина Сергеевна, заметалась между всеми ними, пытаясь прекратить эти извержения, разумеется, безуспешно. Наконец взмолилась «Уходите!» Со скоростью максимально возможной в его возрасте капитан бежал. Как только он скрылся, тут же все стихло. Наталья моментально успокоилась, собрала в узел волосы, фарфоровой рукой провела по лицу, точно стерла следы истерики и деловито пошла в дом. Сонька прекратила вопить, потащила до колонки Мишку. Размотав ладошки, тщательно вымыла руки, умылась сама, умыла его. Оба носа высморкали. После, как ни в чем не бывало, уселись на крыльцо, взяв книжку. Сонька твердо решила научить Мишку читать раньше, чем он начнет говорить. — чтобы умнее был. Коля с Олей небезопаски выбрались из кустов. Гладкова, держа компас перед собой, как пропуск, последовала к крыльцу, собираясь просто вручить сонке компас и удрать. Однако Катерина Сергеевна была тут, как тут остановила. — Погодите, разговор есть. — О чем? — настороженно спросил Николай. — О важном. Он с надеждой уточнил. — Мне тут подождать? — Нет, и ты нужен. Зайдите, — распорядилась ведянская. С ребятами говорить было куда проще. Не надо было слова подбирать, оправдываться на ровном месте, бояться кого-либо обидеть. Изложив все, что можно было открыть, Катерина рискнула и выложила на стол фото Любы. Для наглядности, чтобы не было иллюзий, что кто-то что-то преувеличивает. Ольга ожидаемо ахнула, закрыв рот ладошкой. — Хватит на ночь. — неловко пошутила Введенская, потянулась забрать. Оля Гладкова спросила. — Екатерина Сергеевна, а это кто? «Последняя по счету жертва. Девочка тринадцати лет, ученица музыкальной школы». «Музыкальный?» — почему-то переспросил Колька. «Да, по классу скрипки». «Ах, скрипки! Они хрупкие, в футлярах носят». Почему-то произнесла Оля и вроде бы хотела что-то сказать, но Николай как бы невзначай подморгнул, она и замолчала. Катерина вздохнула. «Я это все вам рассказываю не как следователь, а как лицо исключительно неофициальное». Если выяснится, что я подобные разговоры веду с населением, выйдет скандал. Ольга почему-то зло пробормотала нечто вроде. — Тайный кругом тайный режим секретности, с ума посходили. Николай ткнул ее под ребро локтем, осторожно спросил. — А с Сарокиным вы говорили? — Разумеется. Но он со своей стороны принимает меры, а я со своей. Хочу, чтобы именно вы знали все. — Почему? — спросил Колька. — Потому что под угрозой ваши друзья, подруги. — Да и ты, Оля, тоже. — Я? — удивилась Гладкова. — Почему я? — Все известные нам жертвы темноволосые, — заметила Введенская, но тотчас поправилась. — И не это главное. Просто сейчас я лично, как друг, вас прошу. Сделайте все от вас зависящее, чтобы девочки были на чеку. Коля, хорошо бы, чтобы и мальчики, понимаете? Вот вроде Хибара на отшибе, дорог рядом нет, в доме никто не курит. И все-таки чем дальше ребят отходили, тем дышать становилось легче. Правду говорят, что слова материальны. Даже если произносить гнусные, пусть и как Катерина Сергеевна аккуратно подбирая, все равно и сами слова, и передаваемый ими смысл оскверняют воздух. Дышать нечем и во рту противно. Колька не сдержался, сплюнул, потом и закурил. Оля, вопреки обыкновению, не разругалась, а тихо спросила. — Как поступить? Он ворчливо отозвался. — Что неясного? — Завтра созови сходку, собери всех клуши, нагони страху. — Треп, дела женские. Вот мне что делать? — С чем? Колька, вздохнув, покосился по сторонам. Вечер, темно, никого вокруг, и по-хозяйски обнял ее за плечи. — С вот этим, о чем Сергеевна говорила. Патрули, бригадмил, она права. И Латышева Тоська тоже. Ольга, шутя, уперла руки в боки. — Это-то с какого боку? — К слову, пришлось... Заскакивал к мужикам в общагу, там Тоська как раз вела разговор за восстановление бригадмила. Сознательный люд беспокоится, что очень много пестрого народу понаехало, куролесят. «Правда», — серьезно признала Оля, — «у мамы голова по их поводу болит. Чуть вечер обязательно пьянки и дебош, точно дома не напились». «В общем, все верно, надо народ организовывать. Не стану же я с мелкими ватагой по улицам рыскать», — Оля, подумав, предложила. — Раз комсомольцы разговоры ведут, то на парт ячейки должны прислушаться. С мамой поговорю. — Только осторожно, — взмолился Колька, — а то она тебя на цепь посадит, запрет дома. — Ой, ну хватит. И все-таки пока со своими потолку и настроена бдительность, они мелкие, такие пронырливые, все примечают. Он поскреб затылок. — Это правда, но выследить мало, надо же и проверять, и случись что задерживать. — А я с другого боку позабочусь, — пообещала Ольга. — Девчат припугну, не беспокойся. Опыт имеется. — Гладкова. — На этот раз можешь не бояться переборщить. — Только вот, — Колька скривился, — не получишь ли по шапке? — кайка что сказала? — Без слухов и паники. А если в райкоме узнают? — Ольга решительно сказала. — А плевать. Они наверху стратегии разрабатывают. А случись что, кто виноват будет? — Согласен. Колька, помявшись, снова заговорил. — Оля, а это... «Вот попрут тебя с вожатых. Ты же не расстроишься?» Она твердо ответила, что «не вот столько», и показала пальцами самой малость. «У меня все эти тайности, сложности в печенках сидят. С каждым годом все меньше простоты и правды, все с ужимками и оглядками. Надоело. А если кто вырубаться начнет, так прямо и говори, куда идти». «Куда?» «Колька сказал. Пожарский, пошло-невоспитанный тип. Зато все четко и ясно». Что ж, я не расстроюсь, сбегу на красный богатырь в Сокольнике. Парень поперхнулся. Снова здорово. Какие Сокольники? Нашла время. Дома сиди. Ольга, в свою очередь, оглянувшись и никого не заметив, закинула руки ему на шею. — Конечно, мой повелитель, не заговаривай зубы, — прервав поцелуй, потребовал он. — Насчет сидеть дома я серьезно. — Как же? — Никаких прогулок в одиночестве, лады? Ольга, чуть отстранившись, глянула удивленно. — Ты что, серьезно? — И весьма, обещай. — Я постараюсь, но ты же понимаешь, всякие дела могут быть. — Вот когда будут твои всякие дела, будь любезны сообщить мне, — твердо предписал Пожарский. — Я за тебя боюсь. Оля вздохнула. Сколько всего с ними стряслось с той поры, как Гладкова, отличница и примерный ребенок, связалась с бывшим вором Пожарским. Повесила на себя, так сказать, это бремя неудобоносимое — А он, Колька, что же, до сих пор видит в ней наивную девочку с косичками? Однако, если посмотреть с другой стороны, стоит ли его разубеждать? Положение-то очень даже удобное, быть слабенькой и глупенькой тоже может быть полезно. Поэтому Гладкова опустила ресницы, скрывая насмешливый взгляд, и нежным голоском пообещала, что ни в коем случае не станет бродить по лесам-полям в одиночестве. Во избежание и для Колькиного спокойствия.